Она говорила с упреком и подскуливанием: "Лысый, отдай. Чего ты такой урод? Дай хлебнуть-то". Кто-то отвечал ей зло: "Иди, у улёвы возьми, это мне на завтра". сипела баба, повышая голос: "Иди сама у улёвы возьми, он мне ни хрена уже не дает! — Лысый, отдай воду, мне завтра в степи идти, не сдохнешь". Отвечал лысый: "Я не сдохну".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 Горохов оторвался от созерцания жизни и быта местных наркоманов, когда из шалмана со смешным названием Билеши вышел Миша и пошел по улице. Миша его не разглядел в темноте, и Горохову пришлось его окликнуть негромко. Но «Ну побеседовал с Лёвой. Это бармену так кличут. Ну да. Сволочь, коротко констатировал Миша. Горохов молча согласился. Спросил у него про резак. А он давай выпытывать, а зачем он тебе? ты с кем работаешь тут? Сказал ему пару ласковых, а очень хотелось прикладом рыло разровнять. «Все складывается хорошо. Даже лучше, чем я думал. Вы, Михаил, грубый человек, произнес геодезист. Впрочем, этот илёва мне тоже не очень нравится. Да хамло он, гикко на ему вачко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 То к вечеру вам гарантирована слабость и рвота. Зато у песчаных блох и личинок саранчи теляр рвоту не вызывает. А те в свою очередь не вызывают рвоты у большой саранчи, тараканов, мотыльков и скорабеев. А саранчу и жуков едят все остальные: гекконы, мелкие скалопендры, сколопендры, дровыказодои, скорпионы. А уже этими питаются пауки, крупные скалопендры и вараны.